Далее я пешком приблизился к штабу ОВМ, общество внутреннего мира, и огляделся. То же самое, что и несколько часов назад, только Мигеля нет поблизости. В предутренних сумерках храм смотрелся, что надо. Я вспомнил слова Сэма о том, что сборище организуется где-то сзади. Обогнул белый гравий, подъездной площадке и дошел почти до самого конца дома, ища глазами кого-нибудь живого. Толпы не было. Справа и немного позади здания я увидел облаченную в белое фигуру, держащую свечу. Я направился туда. Это была молодая женщина с детским круглым, как у Херувима, личиком. Просторное одеяние укрывали ее с головой и не спадали до земли. Я не знал, что мне следует говорить. Доброе утро, или да пребудет с вами благодать Божия, или где все собрались. Франсис Джойн представился наконец. Мне сказали, что где-то здесь устраиваются собрания, и я... Э -э -э -э, вы не ошиблись, ответила незнакомка. Только заходить надо... «Вон там. Поднимайтесь до конца и вниз со стороны Апекс-стрит. Многие почему-то попадают сюда. Пойдемте, я провожу вас». Голос у нее был тихий и приятный. Держа свечу над головой, женщина повела меня вверх по склону, и по извилистой едва заметной тропинке мы вскоре вышли на другую сторону здания. В предутренней темноте слабо светили луна и звезды, и пламя свечи казалось необыкновенно ярким. Странное чувство овладело мной. Тихий мелодичный голос, огонек свечи, от которого по земле скользили огромные тени, и проступающие сквозь белую одежду очертания женского тела. Ощущение иного мира, чуждого и таинственного. Где-то впереди послышалась музыка. Органная музыка. Я ненавижу звучание органа, и у меня от него мурашки. Но мы продолжали идти, и музыка лилась все громче. Мне вдруг ужасно захотелось оглянуться, а не плывет ли сзади по воздуху еще одна фигура в бледных одеяниях? Или, может быть, одни одеяния парят над землей? Обычно меня очень трудно сбить с толку. Я не признаю предрассудков. Я запросто хожу под лестницами, не поворачиваю, если вижу черную кошку, и не верю в привидения. Но для утренних прогулок я бы все же предпочел другое место. Мне стало жутковато. Другого слова не подберешь. Женщина свернула налево, и мы вышли к сводчатому проходу в деревянном заборе или в стене, я не понял. подаркой нас встретила еще одна такая же белая монашка и тоже со свечой. Моя гидесса подвела меня к ней, молча повернулась и удалилась, не проронив ни слова. Та вторая, тоже ничего не говоря, пошла внутрь. Я, естественно, следом. Когда мы очутились перед маленьким столиком, на котором лежали открытая книга, перевая ручка и чернильница, моя проводница остановилась. Верхняя половина левой страницы была исписана неразборчивыми подписями. Значит, от меня тоже требуется расписаться. Я вывел имя Франсис Джойн и придуманный адрес на Альварадо. Перо тихо поскрипывало. Я выпрямился. В мерцающем пламени свечи глаза стали различать внутреннее убранство помещения. Ряды деревянных стульев и сидящие на них лицом к востоку люди. Много людей. Ухо не улавливало ничего, кроме органной музыки. Свеча двинулась вперед по проходу и остановилась у незанятого стула с краю. Я уже открыл был рот, чтобы задать вопрос, но передо мной тут же появилась понятая вверх раскрытая ладонь, означающая, должно быть, требование сесть и молчать. Я повиновался. Шевестя одеждами, женщина медленно отплыла обратно под своды арки. Вместе с ней исчез и источник света — Я остался сидеть в полной темноте где лишь сияние звезд позволяло немного ориентироваться я попробовал осмотреться получше рядом и впереди из темноты проступали силуэты десяти или пятдцати человек также замерших на столях как и я остальных я не видел в голове родилась мысль А что, если просижу вот так до самого рассвета, и ничего не произойдет? Но в проходе снова показалась женщина со свечой. На этот раз она привела двоих, мужчину и женщину. В слабом свете они выглядели лет на семьдесят, не меньше. Она их так же усадила, как и меня, и опять удалилась. Прошло несколько минут. Затем в арке показались сразу обе женщины в белом. Очевидно, кто той, что привела двоих стариков, а перед ними меня, присоединилась та, с кем я встретился на лужайке. Они прошествовали к переднему ряду и развернулись там, став лицом к собравшимся в трех-четырех футах друг от друга. От меня они сейчас были в футах в пятнадцати. В руках у женщин по-прежнему горели свечи. И так продолжалось, пока играла музыка. Неожиданно, как по сигналу, свечи погасли. В то же мгновение замолчал орган. И вдруг над нашими головами появилось и начало разрастаться неведомое свечение. Центр его находился вверху и немного позади стоявших к нам лицом женщин в белом. Свечение нарастало, становилось все ярче, и вот уже перед нами огромное сияющее изображение человеческого лица. По-моему, это была большая искусно подсвеченная картина или сильно увеличенная фотография. Размеры ее достигали 15-20 футов в высоту и столько же в ширину. Казалось, что этот человек с белым тюрбаном на голове вознесся над нами чудесным образом и теперь взирает с высоты на собравшуюся паству, глядя черными сверкающими глазами каждому прямо в душу. Достигнув определенной яркости, Свет как бы замер, очертания лица застыли. Впечатление было такое, что оно висит в ночном небе само по себе, не поддерживаемое абсолютно ничем. Прошло еще несколько минут. Вроде бы ничего не происходило. Но вдруг откуда-то сверху, с неожиданностью и быстротой молнии, ударил плотный сноб света. Он выхватил из мрака лицо и плечи человека, стоящего на четыре или пять футов выше уровня моих глаз. На его голове покоился белый тюрбан. Руки простирались вверх, а взгляд был направлен вперед и вниз к прикованным к нему лицам людей. Ни звука. Все замерли. «Ученики мои», — заговорил он, — «последователи, слушайте же меня! Да внемлите же!» Сильный резонирующий голос приятного глубокого тембра достигал слуха каждого без всякого напряжения и звучал, словно бы внутри тебя, а не исходил от странной висящей в воздухе фигуры. Я опустил голову на грудь и закрыл глаза. — Скотт, старина! — сказала себе. — Уж ты-то, приятель, не должен на это поддаваться. — Уж тебе-то грех попасться на такую дешевку.